Тот же вечер странная картина предстала перед всеми жителями усадьбы. По главной дороге медленно и торжественно ехала подвода. Лошадь под усы вел кучер. Рядом шагал Алексей Федяшев. В самой подводе, приветствуя селян кокетливым взмахом рук, стояла мраморная женщина в древнегреческой тунике. Эта процессия прошествовала двором, подъехала к подъезду главного дома. Стоявшие у подъезда Степан и Фимка многозначительно переглянулись, а Степан оценил увиденное латинским изречением «центрум квиа» импосибели ест. Это достоверно уже хотя бы потому, что невозможно. — Степан! — крикнул Федяшов: Помоги! Степан подошел к подводе. Кучер взвалил статую ему на спину, и Степан понес ее к подъезду, сгибаясь под тяжестью. Наблюдавшие селяне одобрительно загудели, оценивая главным образом физическую силу Степана. — Здоровый чертяка! Степан с трудом поднялся по ступенькам, но тут... Дверь дома распахнулась, и перед собравшимися появилась разгневанная Федосья Ивановна. «Куда? — Куда? — Назад! — закричала она на Степана, и тот послушно соскочил со ступенек, едва не уронив каменную барышню. — Что ж вы меня срамите, сударь? — продолжала Федосья Ивановна, уже обращаясь к племяннику. — Зачем это домой? «Что ж у нас здесь кладбище, прости, Господи?» «Матант!» — строго сказал Федяшев, сбиваясь частично на французский язык и тем самым пытаясь сделать непонятной ссору для наблюдавших простолюдинов. «Не будем устраивать эль-скандаль при посторонних. Я хочу, чтобы это произведение искусства стояло у меня в кабинете». И добавил, обращаясь к Степану. «Неси!» Степан стал подниматься по ступенькам. «Стой!» — крикнула тетушка и оттолкнула Степана. «Да как же это можно? Постороннее из вояния и в дом. Откуда нам знать, с кого ее лепили? Может, эта девица была такого поведения, что и не дай бог? Ее ж при деде вашем ставили. Дед был отменный развратник. Старики помнят». Несколько стариков, стоявших среди дворни, авторитетно закивали и захихикали. — На Просковью Тулупову похожая, — сказал один дед, — была тут одна куртизаночка. — И вовсе не Просковья, — сказал другой старик, — это Жазель, француженка. Я ее признал, по ноге. — Ну-ка, Степан, подтащи поближе. Степан... Кряхтя поднес статую к деду, тот заглянул в каменное лицо. «Она!» — авторитетно сказал дед. «А может, и не она. Та была брюнетка, а эта вся белая». «Замолчите все!» — крикнул взволнованный Федяшев. «Не смейте оскорблять своими домыслами сие небесное создание! Она такова, какой ее вижу я!» и вам того увидеть не дано. Отдай, Степан!» Федяшев схватил статую и попытался поднять на вытянутых руках, но, не удержав, рухнул на ступеньки, придавленный ее тяжестью. Очнулся Федяшев на диване, в своем кабинете. Голова его была забинтована. Рядом хлопотала Федосия Ивановна ставя на столик микстуры и липовый чай. — Но как, милый, отходишь? Федяшев застонал и попытался приподняться. — Где она? Где? — Да вот же, господи, что с ней станется! Только тут Федяшев увидел, что его обожаемая статуя уже находится в кабинете в углу. Правда, местами она потрескалась, а правая рука и вовсе отвалилась. Возле статуи возились Степан и Фимка, прилаживая отлетевшую руку. — На штырь надо посадить, — сказал Степан. — Глиной замазать, а потом алебастром. — Ребена геста! — Делать так делать. — Уйдите, — взмолился Федяшев. — Не мучайте меня! Дворовые смутились. — Да чего, барин, мы как лучше! Степан и Фимка робко двинулись к выходу. Рок, Руку-то оставьте, ироды! — крикнула тетушка. Степан испуганно положил мраморную руку на столик. — Прощения просим. Тут гончара надо. Он враз новую слепит. — И вы, тетушка, ступайте, — попросил Федяшов, Оставьте нас одних. «Кого нас?» — тетушка перекрестилась. «Совсем ты головой ушибся, Алексис? Скорей бы доктор приехал».